Глава пятьдесят «Не подумай, что я придираюсь», — проговорил Аксель, принимая и рассматривая камешек. «А почему сразу так нельзя было сделать?» «Потому что...» — раздраженно ответила я. «А оно это, конечно, много объясняет». «Потому что, когда ты не видишь причины, могут быть разные. Нет света, нет предметов или, например, у тебя выколоты глаза. Причина указана здесь». Я ткнула пальцем в нужную сторону стены. «Понял, понял». Убирая в карман брек каменник, ответил светлый. Иди охотиться, пока еще солнце не село, и не маши своими световыми заклинаниями, а я посижу тут, подумаю. Угу! отозвался Аксель. Но с места не сдвинулся, лишь задумчиво рассматривал что-то в стране. Я проследила за его взглядом и поняла, что очень удачно приземлилась, прямо на представленную когда-то лестницу. Упс! глубокомысленно произнесла я. Упс, да. «Нет, ну, я-то выберусь, конечно, а ты-то вряд ли», — заметил Аксель, обходя дырку в потолке по периметру. «Это еще почему?» — возмутилась я. «Роста не хватит», — спокойно ответил парень. «И руки у тебя слабые. Поступим так. Я тебя подсаживаю наверх, выбираюсь сам. Потом мастерю лестницу, ты спускаешься, а я иду на охоту. Иначе, если со мной что-то случится, ты окажешься в западне». «Хорошо», — недовольно буркнула я, находясь с ней в большом восторге от сказанного. «Но если ты опять свои культяпки будешь тянуть куда не надо...» Аксель округлил глаза. «Я никуда их не тяну». А потом хитро оскалился и добавил. «Они сами тянутся». «Ты же принц!» — возмутилась я. «Благородный, воспитанный аристократ». «И что, я теперь перестал быть от этого мужчиной, что ли?» Скинул бровь благородный, воспитанный аристократ. «Прокляну!» — пообещала я. «Ты уже!» — напомнил он. «И неоднократно». «Никогда не поздно добавить!» «Ладно, ладно, вот смотри, я даже руки уберу!» Парень сцепил руки замком и чуть согнулся, чтобы я могла опереться ногой. И Я невольно рассмеялась. «Ладно, живи, Светлый!» Светлый хмыкнул и одним плавным сильным толчком выбросил меня в хижину, а через пару мгновений сам вылез. Потом он смастерил приставленную лестницу, а я наблюдала, как аристократ голубых кровей работает с молотком и топором. «Где ты этому научился?» спросила я, искренне удивившись, что лестница выдержала и мой вес, и его. У меня очень хорошее образование, невозмутимо ответил он. Я серьезно. Я тоже. Что думаешь, раз принц то с детства кушал золото и спал на перинах? Нет, милая Гвендолин, меня гоняли хвосты в греву, чтобы я, так сказать, максимально прочувствовал страну, которой буду править. И как, прочувствовал? С искренним любопытством спросила я. Максимально, <смех> усмехнулся он. Но должен сказать, что это очень полезно. Мужчины нашей семьи всегда были ближе к народу правда в основном потому что в военное время приходилось непосредственно участвовать в сражениях но в мирное тоже нашли выход он промолчал еще раз проверяя лестницу на крепости добавил «Королевы, конечно не такие и это создает определенные сложности ну ваши браки по расчету пожалая плечами благородные дамы как правило тепличные растения это так согласился аксель но он оборвал себя на полусловие но из любого правила имеется исключение все идем ты вниз я за Иначе придется грызть фундамент.